эти как это сделать? Я ничего не скажу Старку. Может быть, ты и так ничего не скажешь?» Он произнес это еще тише, и у меня мелькнула мысль, что он может схватиться за оружие, что был рядом с ним, или бросится на меня. Может, он и старик, но с такими лучше не связываться. Он, должно быть, угадал мою мысль, Он покачал головой, улыбнулся и сказал: "Не беспокойся, тебе нечего бояться. Знаете что, сердито начал я, я тебя не трону", сказал он и задумчиво добавил: "Но я мог бы тебя удержать". Удержав Макмерфи, сказал я: "Гораздо проще". "Как?" "Гораздо проще", повторил он. "Как?" «Я мог бы просто...» — начал он. «Я просто мог бы сказать тебе...» «Мог бы сказать тебе одну вещь...» Он замолчал, потом неожиданно поднялся, уронив бумаги на пол. «Но не скажу...» — весело закончил он и улыбнулся мне в лицо. «Чего не скажете?» «Да чепуха!» — сказал он с улыбкой и весело взмахнул рукой, словно отмахиваясь от скучной темы. Я стоял в нерешительности. Получалось что-то несуразное. Не полагалось ему быть таким веселым и уверенным, с обличительными документами у ног. И на тебе. Я присел, чтобы собрать бумаги, а он наблюдал за мной сверху. «Судья», — сказал я, — «я приду завтра». Вы подумайте, и завтра решите окончательно. Да ведь все решено. Вы... Нет, Джек. Я направился к двери в прихожую. Завтра приду, сказал я. Конечно, конечно, ты приходи. Но я решил. Не попрощавшись, я вышел. Когда я открывал наружную дверь, он меня окликнул. Я обернулся и сделал несколько шагов назад. Он стоял в прихожей. «Я вот что хотел тебе сказать», — начал он. «Из этих интересных документов я узнал кое-что для себя новое. Оказывается, мой старый друг губернатор Стэнтон поступил со своей честью, чтобы защитить меня, не зная даже радоваться мне или огорчаться, радоваться его привязанности ко мне или огорчаться, что она стоила ему таких жертв. Он ведь мне ничего не сказал». Это было верхом благородства, правда? Ни словом не обмолвился. Я пробромотал, что да, наверное, он прав. Я просто хочу, чтобы ты знал это о губернаторе. В его ошибке повинна его добродетель, любовь к другу. Я ничего не ответил. Я хочу, чтобы ты знал это о губернаторе, сказал он. «Ладно», — ответил я, и, чувствуя спиной взгляд его желтых глаз и спокойную улыбку, вышел на яркий свет. Пекло было адское, когда я возвращался по набережной домой. Я раздумывал, пойти ли мне выкупаться или поехать в город и сказать хозяину, что судья Ирвин не уступает. Я решил, что могу подождать до завтра». Вдруг судья Ирвин передумает, а выкупаться можно и вечером. Даже для купания было чересчур жарко. Приду домой, приму душ и полежу, пока не станет прохладнее, а тогда выкупаюсь. Я принял душ, лег и уснул. Я проснулся и вскочил. Сна как не бывало. Звук, разбудивший меня, все еще звенел в ушах, Я сообразил, что это был крик, и тут он раздался снова, серебряно-тонкий крик. Я спрыгнул с кровати, бросился к двери, вспомнил, что я голый, схватил халат и выбежал. Из комнаты матери донесся шум, звуки, похожие на стоны, дверь была открыта, и я кинулся туда. Она сидела на краю постели... В халате стиснув белый телефон, смотрела на меня дикими расширенными глазами и стонала монотонно с правильными промежутками. Я подошел к ней. Она уронила телефон на пол и закричала, показывая на меня пальцем. — Это ты! Ты его убил! — Что? Что? Ты